Эпилог. Иван очнулся и, не отрывая глаз, прислушался, пытаясь по характеру звуков понять, где он и кто рядом. Второй раз в жизни его напоили до такого состояния. Организм как-то справился с похмельем, и голова не болела, только стал ужасно пустой. Он ничего не помнил. Он слышал дыхание, шаги, какие-то шорохи и невнятные голоса. Вторая мысль: он лежит, и он проснулся. Прислушался к ощущению Ничего нигде не болит, но в голове какая-то странная легкость. Мысли скачут так, будто им там в голове свободно. Не за что ухватиться, но надо. Надо найти то последнее в памяти, что он может вспомнить. Мама, да, мама, она встретила его после крещения. Встретила, увидела алюминиевый крестик на шнурке и расплакалась. Он ее успокаивал. Он сразу ничего не стал рассказывать. Да и зачем? Все и так ясно. Он не сообщил о смерти тести. Он вообще ничего не стал говорить. Мылся, потом ел. Все молча. Только когда уже тишина в квартире стала совсем невыносимой, сказал «Ма, я доверенность порвал, не волнуйся. Не было ничего, все обошлось». «Тебе теперь когда на работу?» спросил мам. «Не знаю». Иван лег на диван и уставился в потолок. «Я ничего не знаю. Мне дали три дня отпуск. Сказали, что куда-то пошлют». «Кто пошлет? Куда?» – удивилась мама. «Не знаю», – повторил Иван. «Ты изменился», – сказала мама. «Как-то постарел. Что у тебя случилось?» Иван улыбнулся и сел на диване. «Да, в общем-то, ничего особенного, мам. Просто устал на работе, да еще и эти». Он подумал, что надо как-то маме объяснять ее приключения с требованием выкупа доверенности. Он собрался с мыслями. Рассказывать о тесте, как о подонке-бандите в милицейских погонах, не надо. Вообще ничего не надо из того, чем он, Иван, занимался последние три месяца. Но вот раз его для мамы захватили какие-то бандиты, и ее вынудили подписать доверенность, значит, надо что-то наплести. Для этого всего лишь необходимо чуть пофантазировать, самую малость и не лезть в детали. Схема событий у него в тот момент всплыла в мозгу внезапно и удивила и обрадовала своей простотой и стройностью. «Какие-то гады вычислили нас, мам, а точнее тебя, что ты собственница жилья и дачи, и решили, захватив меня, тебя шантажировать. оксана с ребенком уехали, а могли бы и их...» Мам кивнула, слушая внимательно. «Очень внимательно, как-то слишком, но Иван продолжал...» Ну, я заметил слежку и успел позвонить тестью, сообщил о подозрении. Только и успел, потому что мне пистолетом пригрозили и заставили поехать на одну квартиру. Я тебе адрес сказал, чтобы ты передала Степану Богдановичу. Мне удалось там освободиться от веревки и починить телефон. Я думал, ты сообщишь ему, а он поймет, где я. Мама подозрительно спокойно внимательно слушала, не перебивая. Иван даже забеспокоился. Хоть бы тень сомнений в глазах. Ну вот, они нашли преступников и квартиру, где меня держали. А когда ты подписал доверенность, то проследили за ними и меня освободили. Вот. Иван выдохнул. Он помолчал и добавил. Только Степан Богданович погиб в перестрелке. Все равно мама обязательно узнает. Мама ничего не сказала. Выслушав, встал и удалилась. Не поверила. Иван был уверен, что он все очень убедительно придумал. И все на своих местах. Почему она ничего не сказала? «Чай пить будешь?» Спросил мама из кухни. «Буду», Иван к ней присоединился. Мама накрыла на стол, Разлила заваренный чай по чашкам И прежде, чем Иван отхлебнул глоток, сказала «Я знаю, что ты работаешь на милиции». Иван остолбенел. Он не знал, что возразить и вообще, как реагировать. Врать матери он больше не мог. Сказать правду тоже. Она точно сказала, не в милиции, а на милицию. Значит, она знала, что он секретный агент. С огромным трудом Иван унял внезапно возникшую дрожь. Собравшись, он спросил, что ты еще знаешь? Этого достаточно, улыбнулась мама. Недавно тебе это стало известно? Нет. Она снова чуть-чуть улыбнулась, и Иван позавидовал ее выдержке. Степан Богданович сообщил, не хочешь помянуть убиенного раба Божия? Иван оторопел от этого предложения, и она добавила, «Я не настаиваю, просто так принято у православных». В тот вечер он махнул водки, мысленно послав тести к черту, и через полчаса уснул. О чем еще говорить с мамой, он не знал. Иван вдруг увидел свою мать совсем с иной стороны. Он никогда не задавался вопросом, о чем она занимается в своей библиотеке. Сидит там, книги выдает. Кто сейчас ходит в библиотеки? Почему она не оставит эту никчемную работу? Уже засыпая, он подумал, библиотека – идеальное место для передачи информации. Однако утром об этом даже не вспомнил. Иван съездил в склиф, поговорил с Люсей и предупредил, что уходит со скорой и надолго уезжает. Больше ему сказать было нечего. Люська повисела на шее и спросила, «Я тебя еще увижу?» Иван пожал плечами, «Не знаю, может быть, Счастья тебе». Через два дня ему позвонил Москвичев и вызвал на разговор. Впрочем, эту беседу разговором назвать было сложно. Говорил только полковник, а Иван слушал. «Завтра в восемь утра прибыть на три вокзала в центральных железнодорожных кассах, подойдешь к окошку 15 и скажешь, да, Ташкову плацкартный. Код брони N3711. Запомнил?» Иван по привычке кивнул, тут же добавил. «Так точно. Не надо этого. Достаточно сказать «да». Получишь билет, пойдешь на Ленинградский вокзал, там в кафе увидишь вот этого человека. Полковник показал фотографию дядьки лет сорока, ничем не примечательного. Ему скажешь, на селигере нынче отличный клев. Он ответит, да, если хорошенько прикормить. Он будет один? Не знаю. Москвичев ответил, может и один, а может и с друзьями. Если спросят от кого ты, скажи, я от Артема, он рекомендовал вашу компанию. И что будет? Учеба, Иван. Три месяца интенсивной учебы. А может и дольше, как я и обещал. Но кого? Полковник не ответил на этот вопрос. Он несколько минут сидел молча и вдруг сказал. Только не зазнавайся. Я подал на тебя наградной лист за раскрытие трех дел. Без твоего внедрения ничего бы не вышло. Иван хотел спросить. А как же Линдер? Он ведь тоже расследовал но промолчал. Если полковнику Беляков доложил о Сашке, он сам его упомянет, а если не стал, значит, надо забыть. Чем наградят? Чем могу, без улыбки ответил полковник, за отличие в службе в особых условиях второй степени. Иван эта награда ни о чем не говорил, что-то новенькое. Паспорт взять завтра? Нет, только военный билет. На этом инструктаж был окончен. Как и приказал полковник, Иван приехал к трем вокзалам, и все получил, и встретился с нужным человеком. Кроме него в компании оказались еще четверо, немного старше Ивана. Все одеты, как для рыбалки. В поезде Ивана заставили пить наравне со всеми, балагурили, рассказывали рыбацкие байки, и дальше он ничего не мог вспомнить. Как они выгружались? Где? Он еле-еле припомнил, что они еще куда-то плыли. На чем? Куда? Осознав, что больше память ничего ему выдать не может, Иван открыл глаза и осмотрелся. «Пришел в себя, салага!» — раздался грубый голос. «Подъем! Стричься, бриться, умываться!» «Где я?» — спросил Иван. «Дежавю, солдат, ты в армии! вч семьсот пять или по-простому учебка, сержантская школа!» Вот это подстава! Полковник своими руками загнал его в армию? Обидно было несколько секунд. Потом Иван сообразил, что сейчас это для него лучшее место. Но ему обещали учебу всего на три месяца. И вот это никак не укладывалось. Два года или один квартал. Разрыв шаблона требовал разъяснений. Иван уже хотел потребовать их, но вдруг его осенило. А если это новое задание и новая проверка? Повести себя как маменькин сынок? Нет. Надо собраться и подыграть. Он будет и здесь секретным агентом. Он будет, как все, и непременно лучше всех. Что-то еще было необычного. С чем он ехал из дома на вокзал? Было это что-то светлое и приятное, а с другой стороны, поверхшее его в неописуемое изумление, он вспомнил. Провожая его, мама поцеловала в лоб и сказала «До встречи, птица-говорон». Я буду ждать тебя.